Глава 6. Лала. Добрый вечер. На пороге стояло мое ночное приключение в полном составе. Невероятно привлекательное и неуместное. Как вы через лес, растянулся в улыбке Илья. Ты зачем сегодня сбежала? Мы хотели вместе пообедать. Меня совершенно бесцеремонно отодвинули в сторону, и мужчины вошли в квартиру, не дожидаясь приглашения. Тело слегка тряхнуло от возмущения, по рукам прокатилась странная волна. Илья зажег свет. Кирилл прошел в кухонную зону, помыл руки и надел на себя фартук. Что здесь происходит? Больше ничего членораздельного выдавить из себя не смогла. С подобной наглостью мне еще не приходилось встречаться. И как себя вести, я решительно не знала. Мужчины обернулись, будто вспомнили о моем существовании. Ужин. Улыбнулся блондин. Пообедать и обсудить наши отношения не получилось. Значит, придется сделать это за ужином. Мы хотели пригласить тебя в ресторан. Брюнет подошел сзади и чмокнул в макушку. Но Кай сегодня запретил тебя забирать с территории. Кай запретил? еще больше обалдела я. Внутри что-то лихорадочно заклокотало, словно кипящая вода в кастрюльке. Ага подтвердил блондин, сказал, что мы два охреневших кобеля. Сложно с ним не согласиться. Старалась, чтобы голос был ровным, но получился жалобный писк. Кирилл внимательно посмотрел на мое лицо. Почувствовала, как на лбу выступило несколько холодных капель пота. Тело пробило мелкой дрожью, изнутри рвался поток невероятно тягучей энергии. Где-то на фоне захлестнувших меня эмоций Мозг ответил, что руки блондина сомкнулись на Талии, а брюнет в одно движение оказался рядом. "Сейчас, потеряшка, я оказалась зажата сразу между двух тел. Не бойся, мы рядом". Я не боялась. Голос приятно обволакивал сознание, равномерное дыхание успокаивало. Через несколько минут дышать стало легче. Буря внутри улеглась. Я уже стояла просто млее от тепла этих двух бессовестных тел. Лучше, голос Кирилла стал низким, появилось хрипотца. Я кивнула. Что это было? Паническая атака. Все хорошо, не пугайся. Это нормальная реакция на нас. Брюнет, убедившись, что больше паниковать я не буду, вернулся к холодильнику. Мужчина начал доставать какие-то продукты: мясо, сыр, креветки. Откуда это все в моем холодильнике? Мясо я не ела, морепродукты не покупала. Точно помню, что не покупала. Может, кто-то из сердобольных соседей позаботился? Или дрю похозяйничал, пока я не видела. Издатель периодически заполнял холодильник провизией, потому что опять у тебя одна трава. И как ты с таким рационом мужика заведешь? Не бухти, ведьма. Нам с тобой полночи ещё работать. Я же должен что-то есть. Но последний раз Дрю был в гостях две недели назад, когда мы обсуждали детали нового контракта. На вас все так реагируют? Что ты, потеряшка? брюнет мягко улыбнулся. Только ты. Пока я переваривала сказанное, Илья усадил меня в кресло, закутал в плед и присоединился к другу. Вы когда-нибудь видели, как готовит мужчина? А два Ничего более потрясающего я еще не видела. Залюбовавшись, сглотнула слюну, в животе потеплело. Что со мной происходит? Хотя нет. Ничего. Просто ситуация необычная. Вот и реагирую. Ничего серьезного. Наверное. Тогда почему это нормальная реакция, если только я так реагирую? Черт, Как же захотелось снова оказаться между ними, просто постоять. Брюнет поднял глаза и улыбнулся, будто прочитал мои мысли. "Потому что мы тебя любим", совершенно буднично произнес блондин. "Потерпи пять минут, мы закончим и тебя обнимем". Я засмеялась. Слышать что-то настолько абсурдное мне еще не приходилось, но было приятно. Наконец сквозь сон и розовый туман пробился здравый смысл и подкинул умную мысль. "Они издеваются?" Да наверняка издеваются. Нужно встать и выгнать их. Надо позвать охрану, возмущалось чувство самосохранения. Но они такие красивые, возразила очарованная девочка. Мы знакомы чуть больше суток, и вообще, то, что произошло в клубе, брюнет приложил палец к губам. Я замолчала. Ил, не пугай ее. Потеряшка не готова к такому быстрому развитию наших отношений. «Да вы психи, вскочила на ноги. Внутри снова все заклокотало. Нет, то, что было в клубе, уже не вычеркнешь. Но одно дело разовая акция. Да, признаю, на монашку я не тяну. Да и понравилось. Только это все можно объяснить нервным перенапряжением, обстановкой не самой целомудренной. да и эти двое, что уж скрывать, сексом разят» на километры вокруг. Все было прекрасно, но я фактически на них работаю. И вообще, с какого черта они тут в любви признаются? Еще двое. Это же ненормально. Не ругайся, снова оказалось зажата между ними. Как это произошло? Все хорошо. Мы не обидим. Поужинаем, выспимся, завтра на работу поедем. В смысле, завтра? Вы что, тут останетесь? Кирилл и Илья останутся это было слабо сказано. Теперь демоны точно не смогли бы оставить свою женщину. Связь сработала. Ее организм со дня на день должен был начать подстраиваться под них. И этот процесс нужно было держать под контролем. Их присутствие помогало магии подстроиться быстрее. Да и отпускать от себя Лалу уже не хотелось. Конечно, это несколько осложняло рабочий процесс. Но все это было уже неважно. Она. Вот что действительно заслуживает внимания. Такая растрепанная, взволнованная, Ее эмоции накрывали архидемонов, как волны океана. Приступы были не сильными, но ощутимыми. Кир кивнул другу, и тот усадил девушку на колени. Илья успокаивал магию в ней, давал понять, что они никуда не уйдут, будут рядом. Сегодня, завтра, всегда. Блондин еще раз улыбнулся, теперь уже придирчиво осматривая свои кулинарные труды. Сами демоны в таком обильном питании не нуждались, разве что ради удовольствия. А вот за рационом жены нужно было следить, особенно сейчас. Слово жена заставило Кирилла улыбнуться. Они с Ильей были связаны не только дружбой, но и магией с раннего детства. Связь делала друзей единым целым в разы усиливала и без того немаленькую силу. Но и имела свои нюансы. Например, истинная у них могла бы быть только одна на двоих. Ни Кирилла, ни Илью не пугала перспектива делить жену. Наоборот, для архидемонов это было естественным, правильным, как дышать. Сложнее было встретить пару. Шансы на то, что судьба подарит им истинную, стремились к нулю. И теперь, когда она была рядом, Кир посмотрел на заинтересованный взгляд друга. Тот явно оценивал обстановку в квартире, прикидывал, где разместить их вещи. Места было много, только судя по интерьеру, делить свое жилье Лала ни с кем не собиралась. Илья тем временем мысленно поставил несколько пометок: шкаф, два письменных стола и список вещей на первое время. Конечно, он бы предпочел сразу перевести девушку к ним, в квартиру, или лучше перебраться за город. Они это потом все вместе обсудят. Пока придётся пожить здесь. Кай запретил увозить потеряшку до тех пор, пока на ней не появится брачная метка. До тех пор она под защитой клана. Спорить с волком было бесполезно. Не то чтобы боялись Кая, просто Лалу могли спрятать в другой стае. С этих блохастых станется. Илья прижал рыжую макушку девушки к груди, гладил ее по спине, По капле вливая в нее спокойствие и не заметил, как она заснула. Будить? Нет, Кир замотал головой. Пусть спит. Как думаешь, как она на наш переезд отреагирует? Плохо. Главное рога сразу не показывать, обломает. Будем как младенцы ходить. Илья прыснул смехом. Ага, и хвосты оторвет. Мы и пискнуть не успеем. Ты отцу сообщил. Да, кивнул Илья, пожелал нам удачи. Это ж надо, ведьма в стае волков. Минут тридцать над нами ржал, как будто он сатир, а не демон.